Сестра, брат и мать Джулиана уже давно покинули поместье, но она не верила, что Джулиан сможет бросить отца. «Джулиан любит вас, дядя Джереми. Он вас не оставит. Больше всего на свете ему хочется помочь вам. Вы же понимаете, что он всеми силами старается возродить поместье», — говорила она, видя, как Джереми опустошил в раковину очередную пол-литровку Джина. «Он чудесный мальчик, всегда таким был. Но я не хочу, не хочу, не хочу, больше не хочу». Содержимое очередной бутылки последовало за своими предшественниками. Он пашет как вол, стараясь привести наше имение в божеский вид, а его пьяница-отец продолжает пропивать все, что может, но нет, больше ни не глотка. Кухонная раковина быстро заполнялась битым стеклом и пустыми бутылками, но Саманта не обращала на это внимания. Она знала, что муки перерождения ее дяди гораздо важнее пары килограммов битого стекла. «Вы решили отказаться от выпивки, дядя Джереми. Вы серьезно решили отказаться от выпивки?» Она сомневалась в его искренности, однако бутылка за бутылкой неуклонно следовали по проложенному бомбейским сапфирам пути. Покончив со всеми запасами, Джереми склонился над раковиной и начал молиться с таким серьезным и торжественным видом, что у Саманты исчезли все сомнения. Он поклялся жизнью своих детей и будущих внуков, что в рот больше не возьмет спиртного. Он не станет, — твердил он, — рекламой пороков и болезней пожизненного алкоголика. Здесь и сейчас он расстанется с бутылкой и никогда не вернется к ней. Он обязан сделать это, если не ради себя, то ради сына, чья любовь удерживает его здесь, в развалившемся родовом гнезде. Хотя он мог бы давно уехать и жить в любом другом месте достойной, полнокровной и обеспеченной жизнью. Если бы не мое пьянство, он мог бы уже жениться». «Жена, дети, настоящая жизнь. Я лишил его всего. Я лично сделал это, собственной персоной. Дядя Джереми, вы не должны так думать. Джули любит вас. Он понимает, насколько важен для вас Броттон Мэннер, и ему хочется, чтобы он вновь стал нормальным домом. И вообще, ему еще даже нет тридцати. Впереди у него большая жизнь, успеет еще обзавестись семьей. «Жизнь проходит мимо него», — возразил Джереми. Он ничего не добьется, пока будет бороться за эти развалины. И он возненавидит меня, когда опомнится, и осознает это. Но ведь это и есть жизнь. Саманта ободряюще положила руку на дядя на плечо. Все наши повседневные дела здесь, в поместье. Это и есть настоящая жизнь, дядя Джереми. Он выпрямился, нашарил дрожащей рукой карман, достал аккуратно сложный носовой платок и с трубным звуком высморкавшись в него, повернулся к ней. — бедняга, — подумала она, — когда он последний раз плакал. И почему это мужчины так смущаются, если их сдержанные чувства вдруг прорываются наружу? — Я вновь хочу приобщиться, — сказал Джереми. — К чему? — Да к жизни же! Я хочу жить, Сэмми. А это... — он махнул рукой на раковину. — Это отказ от всего живого. — Что уж тут говорить. — Странно, — подумала Саманта. Его голос вдруг обрел такую силу, Словно между ним и его надеждой на трезвую жизнь не было никаких преград. И ей вдруг ужасно захотелось, чтобы осуществились его желания. Захотелось устроить ему счастливую, радостную жизнь в окружении любимых внуков. Она даже мысленно увидела их, этих очаровательных, еще не зачатых малышей. Я так рада, дядя Джереми. Невероятно рада и счастлива. И Джулиан, Джули, тоже будет в восторге. Он хочет помочь вам. Я знаю, он хочет... Джерми кивнул, внимательно глядя на нее. «Ты так думаешь?» — с сомнением произнес он. «После всех этих лет моего беспробудного пьянства...» «Я знаю. Он поможет», — решительно подтвердила она. «Я просто уверена».